Мы видели переводы энциклопедий вроде «Града царского», сборников с анекдотами о знаменитых людях, замечательных изречений. Полуский, зная языки латинский и польский, собирает отовсюду анекдоты, изречения, определения, и все это переводит стихами, виршами. В виршах излагает главные события Ветхого и Нового Завета, историю римских императоров. От того ради да присвойственную себе сладостью сердцам читателей, приятнейще суще аке нуждею влекут, я к читанию чистейшему и удобнее памятью содержаться могут. Войдем же в учебную комнату царевича и посмотрим, что полоски предлагает вирших своему ученику. Он говорит ему о гражданстве, и предлагает определение семи греческих мудрецов, внушая, что все они хороши. Как о гражданство при благо бывает, гражданствующим знати подобает. Разная седьми мудрых суть мнения, но вся виновна граждан спасения. Премудрый Виас, дади слово свое, гражданство быть преизрядно тое. В нем же закона яко царя боятся. И царя Яко закона страшаться, Хилон то блажит, где законов слушают. велисловных же ритер не глашают. Клеавул паки той град похваляет, где бесчестие всяк ся устрашает. Гражданин пачи закона самого, на преступника в книгах, писанного и так далее. Вирших Полоский представляет своему ученику образец доброго начальника. Пастырь с овцами образ предлагает, как и нам жить в мире подобает. Пастырь начально знаменуют люди, стадо подданных в образ нам будет. Еда же пастырь стадо пресещает, овца на пути не лежит, но встает, аки честь ему хотящи творите. Взаим же пастырь овцы соблюдает, на рамах си блудные ношает така начальник должен есть творите, бремя подданных крепостно носите. Не презирайте, не запсы имейте, паче любите, яко своя дети. И то в памяти выну содержате, яко земля тех, и его есть мати. Пастырь жезлом укращает стада, женет на паству, женет и внутрь града, така начальник жезлом да управит. вина накажет, невежду наставит. Абачи, осен, да будет язвити, ижде доволи есть, токма страшите. В виршах описывают добродетели, приличные державным, прежде всего благочестие, потом. Вторая сану начальных прилично, есть добродетели в мире необычно, та смирение есть божественное, Христом Господом в конец храненное. И мать начальник в памяти держате, яко не в веки будет и. Смерть, Бо пришедши, хочет власть отъяти. С прочими людьми в персти сравняйте. Третье, властей добротворения, еже храните им рассуждение во всяких делах. А не уповати на един свой ум, вынуво прошате умных совета. Так обовершите, благо вся мощно, а не погрешите. А часа лучше видят, неже ока. Никто о себе додержит высоко. В мнозе совете есть спасение, В едином уме поползновение. Четвертое есть добродетель властей, Правду храните, Блюсти от напастей, подчиненные, И чести, давши достойным, А не злато смотрите. Равно судите, мала и велика, На лице зирите. Прещает владыка. Нияко сеть им закон добывает, Южи не крепку паук соплетает. Та животно мало уловляет, большие сети самые терзает. Не будет така, но един суд будет. Всем иже же в единой области суть люди. В виршах высказал Полоцкий, господствовавшее правило тогдашнего воспитания детей.